Леонид Васильевич Милов был профессором исторического факультета МГУ, академиком РАН. Андрей Петрович Паршев российский публицист, автор известных в России книг "Почему Россия, а не Америка?", "Почему Америка наступает?". Милов и Паршев первыми среди российских исследователей обратились к важнейшим вопросам российской истории, ускользавшим до сих пор по тем или иным причинам от внимания учёных-историков. Основная заслуга автора в том, что им удалось выявить влияние природно-климатического фактора на экономику России, социальный строй и российскую государственность в целом. То есть речь идёт о создании некой модели социума его специфических черт. О бесах идёт речь в книге, представленной вашему вниманию. После её прочтения становится ясно, почему Россия так и не стала в полной мере европейской страной, была и будет самобытным государством.